Тому нельзя не думать. И он, и его лошаденка Не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, А починов все нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней Уступает свое место живой краске, И уличная суматоха становится шумнее. Извращик...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 Извозчик чмокает губами, вытягивает по лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Ношаденка тоже вытягивает шею, привит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с мест. «Куда прешь, леший?» На первых же парах слышит и он возгласы из темной движущейся взад и вперед массы.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 «Что?» — спрашивает военный. И он окривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит. «А у меня, барин, того!» «Сын на этой неделе помер». «Хм, чего же он умер?» И он обращивается всем туловищем к седоку и говорит. «А кто ж его знает? Должно от горячки...» Три дня полежал в больнице и помер. Божья воля. Сворачивай, дьявол! раздается в потемках, повылазила, что ли, старый пес. Гляни глазами. Поезжай, поезжай, говорит седок. Это к мы и до завтра не доедем. Подгони-ка. Извузчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грации взмахивает кнутом.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 По тротуару, громко стуча колошами и перебраниваясь, проходит трое молодых людей. Двое из них — высокие и тонкие, третий — малый, горбат. «Извазчик! К полицейскому мосту!» — кричит дребежащим голосом горбач. «Троих! Двугривенный!» он одергает вожжами и чмокает. Двугривенный — цена не сходная, но ему не до цены. Что рубль, что пятак —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 «Ну, погоняй!» — дребежит Горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионы. «Лупи! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти!» а хочет охочет Иона. «Какая есть!» «Но ты, какая есть, погоняй! Эток ты всю дорогу будешь ехать, да? А по шее?» «Голова трещит!» — говорит один из длинных. Вчера удок массовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили. Не понимаю, зачем врач, сердится другой длинный. Врет как скотина. Накажи меня, бог, правда. Это такая же правда, как то, что вож «Угу», — Ухмыляется Иона. Веселые, господа. Путь, чтоб тебя черти, возмущается Горбач. «Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? хлыстник ка ее кнутом! Но, черт, но! Хорошенько ее!» И он чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь Горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей и чувство одиночества, начинает мало-помалу отлегать от груди.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 И она больше слышит, чем чувствует звуки подзатыльника. Эй, смеется он, веселые господа, дай Бог здоровья!» Извозчик, ты женат? Спрашивает длинный. Я-то и веселые господа. Топере у меня одна жена, сырая земля. Богил-то есть, сын-то вот помер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 Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовав острую боль, и дергает вожжи. Ему не в моготу. «Ко двору!» — думает он, — «ко двору!» И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рыссой. Спустя час-полтора Иона сидит уже около большой грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе спираль и духота. Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой. «И на не выездил, — думает он, — от того-то вот и тоска, человек, который, знающий свое дело, —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 Но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко. Живешь, спрашивает Иона свою лошадь, в виде ее блестящие глаза. Ну, жуй, жуй, коли на овес не выездили, сена есть будем. Да, старуш, стал я ездить, сыну выездить, а не мне. То настоящий извозчик был. Жить бы только. И он молчит некоторое время и продолжает. Так-то, брат, кобылочка, нету Кузьмы Иоанныча. Приказал долго жить. Взял и помер зря. Теперь, скажем, у тебя жеребеночек, И ты ему жеребеночку родная мать. И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек Приказал долго жить. Ведь жалко. Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина. И он увлекается и рассказывает ей все.